Терри Пратчетт. Театр жестокости. Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. «Хммм...» – протянул сержант Колонн. Ангморпорская городская стража. Ночная смена. Сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате. А. Избиение по меньшей мере одним тупым предметом. Б. Удушение связкой сосисок. И. В. Покусание как минимум двумя животными с острыми зубами. Ну, Шноби, какие будут предложения? Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант пролайл капрал шнопс щеголевато отдавая честь подозреваемого его пояснил шнопс толкая труп сапогом по моему это очень подозрительно вот так вот валяться мертвым к тому же он явно был под мухой налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде колонн задумчиво почесал затылок конечно предложение капрала шнопса сняло бы целый ряд проблем но «Вряд ли тут все так просто», – медленно проговорил он. «Капрал Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, Шноби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру». «Там-то мы и сидим, сосиски?» – уточнил капрал шнопс. Не так уж это и легко – руководить ночной стражей Ангморпорка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле – Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет? «Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник», – мрачно размышлял капрал Ваймс. «Жертва убийства, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака, вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, Бродит по улицам и болтает с прохожими. Проклятие. Наверняка есть такие миры. Их просто не может не быть. Где всего этого нет? Капрал Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит, где-то еще. А было бы так приятно, хоть однажды распутать настоящее преступление». Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился. «С ума сойти! Самые настоящие улики! Причем столько!» За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными, обычными уликами. «Ограблением тут и не пахнет, сэр!» – отрапортовал сержант Колонн. «По причине, что карманы его были битком набиты деньгами». Мы насчитали целых 11 долларов. По-моему, 11 долларами карманы особо не набьешь, нахмурился капитан Ваймс. Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпени. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки. Час дрема, детский развлекатель. Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил, точнил капрал Ваймс. «Задача найти свидетелей была возложена на констебля Маркоу, сэр», откликнулся сержант Колон. «Ты послал капрала Маркоу расследовать убийство? В одиночку?» воскликнул Ваймс. Сержант почесал затылок. «Хм, ну да». А он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь очень старого и тяжелобольного человека. У каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Маркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. Он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать. Тоже очень простая штука. А еще Капрал Маркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, Капрал Маркоу терпеливо ждал. И, наконец... «Сэр, мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были». «Не стану отпираться», — согласился Смерть. «Я действительно там был, по долгу службы, но, честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи». «Понимаете ли, сыр продолжал Капрал Маркоу, — «согласно закону вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость». «Справедливости нет. Есть только я». «А еще есть закон», – парировал Капрал Маркоу. «И в данный момент я его представляю». «Ты хочешь, чтобы я э, кого-то заложил? Сдал? Стуканул? Нет! Ча за дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу». «Не знаю, сэр, не знаю», – покачал головой Маркоу. «По-моему, вы уже мне помогли». «Проклятие!» Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолку, Маркоу перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом. «Хм... Итак, на чем я остановился?» «Извини, что вмешиваюсь!» Ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик. «Но мне уже сто семь лет! Если ты вдруг не заметил! Мне что?» Тут до окончания веков валяться? Да-да, конечно. Смерть задумчиво провела силком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Маркоу легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пене. Капрал Маркоу заглянул в колбасную лавку. Отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного и, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета, пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых семь пенсов. Присев на останки бочонка, Маркоу некоторое время рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка. «Ну ладно». «Можете выходить!» — в конце концов произнес он. Честно говоря, не знал, что в мире еще остались номы. Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие номы. Маленький горбун в красном клопаке и с кривым носом, женщина в тряпичном чипце и с крошечным ребенком на руках, миниатюрная копия стражника, собачка с ошейником из перьев и маленький-маленький крокодильчик». Устроившись поудобнее, капрал Маркоу приготовился слушать. «Он вынудил нас!» — сказал Горбун. Голос у него был на удивление звучный. «Он всех бил, даже крокодила. Только и знал, что колотить нас палками. А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби. Это наш песик. Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали. Однако он поймал нас в этом переулке и набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся и упал, и тогда мы...» «А кто именно ударил его первым?» – перебил Маркоу. «Мы все!» «Но вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», – заметил Маркоу. «Селенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля, так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. «Так вот, час дрема просто задохнулся. Вам известно, что это такое?» Он вытащил из кармана маленький кованный кружок. «Это пищалка!» – пояснил маленький стражник. С ее помощью Дрема пародировал голоса. «Он считал, что наши недостаточно смешны!» – вставила женщина по имени Джуди. «Эта пищалка застряла у него в горле!» – сказал Маркоу. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны!» «Мы думали создать народный кооператив» пожал плечами главный Ном. «Это что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и все такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове». «Вы смешили детей тем, что били друг друга палками?» удивился Маркоу. Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом. Поднявшись, Марко швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом мире».